Глава двадцать вторая. Валерия. «Ты что тут делаешь? Что-то случилось?» — проворчала Мия, приоткрыв сонные глаза. «Действительно, что я тут делаю? А я хочу знать правду, вот что я тут делаю!» «Лер, ты смотрела на часы? Четыре утра!» Волчица включила ночник и на мгновение прикрыла рукой глаза. Проморгалась. «Да, я знаю, что сейчас четыре утра!» Но если я не поговорю и выясню все подробности, меня разорвет от любопытства. Ну, ты долго будешь молчать? И что у тебя с рукой? Ушиб, — пояснила я, прикладывая завернутые в полотенце замороженные овощи к правой кисти. Мия, обещай, что ответишь на все вопросы честно. Обещаю. Волчица поднялась с постели. Давно уже прикладываешь лед? Часа два. Именно столько я мерила шагами первый этаж дома, уговаривая себя подождать до утра и не будить подругу. Я пыталась уснуть, даже легла в постель после того, как выпила кружку травяного чая с успокоительным эффектом. Чай не помог. Да и рука неприятно тянула. Не сильно, но отвлечься от боли не получалось. Так со сном у меня и не сложилось. Что случилось? Мия жестом попросила убрать лед. «Обо что ты так?» Она мягко коснулась припухших пальцев. «А ты будто не знаешь». Фыркнула я. Лер, ты о чем? Я что-то пропустила? Спросила она, утягивая меня на кровать. Адам? Спросила с хитрой улыбкой. Точно он. Мия вскинула голову и шумно потянула воздух, намекая всем своим видам, что она чувствует его запах. Можно подумать, ты ничего не слышала. Я спала, Лер. Клянусь. Хм, кажется, не врет. Так даже лучше. Можно узнать куда больше. — Мия, скажи мне, — начала я аккуратно разговор. — Это Эрил попросил тебя присмотреть за мной, когда я только появилась в поселке? Мия хмыкнула, примолкла. — Ты обещала отвечать честно, — напомнила я. — А что тебе рассказал Адам? — ответила она вопросом на вопрос. — Ничего, — выпалила я, не подумав. — И поэтому ты разбудила меня в четыре утра, чтобы сказать о том, что Адам тебе ничего не рассказал? «Я правильно поняла?» Иронично поинтересовалась подруга. «Да, я сглупила, ляпнув, что Ада мне ничего не сказал». «Хорошо, давай так. Я тебе отвечаю на твой вопрос, а ты на мой. Договорились?» Предложила Мия. «Договорились. Но ты первая». «Согласна». Волчица откинула прядь волос с лица и спокойно произнесла. «Эрил не просил у меня помощи». Я была готова услышать что-то подобное, но разница между предполагать и узнать оказалась колоссальной. — Адам сказал, что мы предназначены друг другу богами, — произнесла я монотонно, прислушиваясь к себе и соблюдая договоренность. «Наконец -то — Наконец-то! — воскликнула подруга. Услышанное для Мии не было тайной, и меня это злило. — Что значит «наконец-то»? Ты знала? — Да. — Хорошо. Я продолжительное время молчала, все еще раз осмысливая. «Предположим, что я допущу мысль об истинности. Предположим. Тогда почему Адам отказался от меня?» Этот вопрос я и озвучила вслух. «Я не вправе отвечать на этот вопрос». «А кто вправе?» Спросила я. «Сам Адам». «Кто бы сомневался? Поэтому ты всячески поталкивала ко мне старшего лисмана. Потому что веришь ему?» «Конечно, верю. А вот ты, как я посмотрю, нет». Едва заметно, но все же я покрутила отрицательно головой. «Пфу! И зря». Мия достала из-под подушки резинку для волос и шустро собрала длинные пряди. «Ему ты можешь верить больше, чем себе. Он...» — она выделила тоном. «Никогда тебя не предаст. Не обидит. Быстрее умрет, чем причинит боль». «Да? Если бы не спящий сын в соседней комнате». Я бы точно уже кричала. Тогда пусть умирает. Он делал мне больно много раз. Адам держался в стороне. Мия смотрела на меня с не меньшим упрямством, чем я на нее. И не более. Когда он по-настоящему обидел? Отказался от приглашения на ужин? Не стал болтать с тобой? Не сел рядом за столом? Ты считаешь это поводом для обиды? Подруга была права, но мне было нечего ей ответить. Я считаю поводом для обид притворяться моим супругом и пользоваться ситуацией. Выпалила я попеременно краснее и бледнее. О-о-о!» Мия замялась, улыбнулась неловко. «Он и это тебе сказал?» «Сказал!» Произнесла я уличительно. «Что же вы еще скрываете от меня? Не волки, а хитрые лисы!» «Но, скажу в защиту Адама, он заботился о тебе, но никогда не говорил об этом». «Да неужели?» ответила я язвительно. «Уже ли?» В тон фыркнула волчица. «Ты всегда была под чьим-то присмотром?» привела первый аргумент. «Вряд ли я могу поблагодарить за слежку». «Хорошо», — прошипела Мия. «Это Адам, а не Эрил договорился с врачом, чтобы тот вел твою беременность. Помнишь Константина? Он тебе еще казался странным». «Помню, еще бы не помнить. Пугающий мужчина» пугающий еще больше, чем оборотни. И его методы ведения беременности и осмотра можно с легкостью назвать инновационными. У меня не было ни одного УЗИ. Константин приходил, разговаривал со мной, брал кровь и выписывал порцию витамин. Все. Прогрессивная медицина. Так вот, Константин – вампир. Высший вампир. Это я говорю для того, чтобы понять, как нелегко его уговорить на что-то. Эти товарищи целиком и полностью состоят из противоречий: любящие и заботливые к своим и совершенно безразличные к другим. О, О, протянула я ошарашно. Это многое объясняет. Угу. Подруга закивала. Очень многое. То, что я сейчас услышала, похоже на Адама. Он точно не хвостун. Это я должна признать. Но это не отменяет его подлости, фыркаю я. Согласна. Мия удивляет меня своим ответом. «Но?» «Какое тут может быть «но?» возразила я. «Это...» «А что это? Изнасилование?» «Вот точно нет». «Это тяга истинной пары», сказала волчица. «И адам бы. Она долго подбирала нужное слово. «Не обидел тебя, если бы не ведьма». «А при чем здесь ведьма?» Я даже подалась вперед. Я всегда считала, что Марию называют ведьмой номинально. Подумаешь, собирает женщина в лесу травы, одевается в темное и разговаривает со своей черепахой. Адам обратился к ней за помощью, когда понял, что больше не в состоянии контролировать себя. «Его зверь тянулся к тебе», — пояснила волчица. «Поверь, это очень больно — сопротивляться своей второй ипостаси». И он нашел и попросил ведьму сделать для него отвар. «И?» И та ошиблась в пропорциях. «Удобно все свалить на ведьму». Я изобразила пальцами кавычки. «Ох, Лера, внешность обманчива. Мария намного старше, чем ты можешь предположить. Именно она согласилась помочь матери братьев. Это она смогла обмануть богов и сохранить второму близнецу жизнь», — Мия шептала. «Вряд ли кто-то может позавидовать его судьбе. Ты просто не понимаешь, на какие еще жертвы пошел Адам». «На какие?» Я не могла найти себе место и ерзала по постели. Он каждый день пил отвар, что усыплял его зверя. А это как лишиться части себя. Я не до конца представляю, что ощущаешь в этот момент. Могу только догадываться. Она передернула плечами. Адаму повезло, что он не лишился возможности оборота полностью. А ведь мог. Волчица продолжала шептать, отчего по моей коже пробежал холодок. Вспомни, каким он был до ухода Эрила. И каким он вновь стал сейчас. Сильным, живым, прежним Лер. Он все это делал ради тебя. Но это глупо. Не глупее, чем лишать родного брата смысла жизни, истинной пары. И куда подлей? Серьезно произнесла она. Я думала, что после разговора с подругой мне станет легче. Да куда уж там? Мия заставляла смотреть на поступки Адама совершенно под другим углом. Рассказывала то, что окончательно подрывало во мне веру в Эрила, в мужчину, в которого я влюбилась без памяти. Но любовь истиралась с каждым холодным взглядом и словом супруга, с каждым опозданием к ужину и моим одиноким вечером, пока совсем не сошла на нет. «Давай, показывай руку!» От звука чужого голоса я вздрогнула. «Зачем?» Спросила, не до конца понимая, что Мия хочет. «Лер, дай я посмотрю руку!» Ты ее так бережно прижимаешь к себе. Смотри. Я отняла от кисти компресс. Мия аккуратно взяла ладонь в свою и ощупывала пальцы. Так что случилось? Направила свет настольной лампы на нас. Ничего. Ай, больно. Да я еще ничего не сделала. Фыркнула волчица и куда-то нажала, отчего я завыла в голос. Одевайся. Она отпустила меня. Мы едем в больницу. «Какую больницу? Не выдумывай!» Я тихо постановала. «Я и не выдумываю!» Мия поднялась первой. «Синяк пошел вдоль пальцев. Это нехорошо», — произнесла она уверенно и назидательно. «Возможно, перелом. Не говори глупости!» Я отмахнулась поврежденной рукой, изображая улыбку на губах. А самой же хотелось прижать кисть к груди и бережно ее баюкать. Волчица шумно выдохнула, намекая, что заметила, как я скривилась от боли, и кивком указала мне на дверь. «Тема останется с Адамом». Фраза поймала меня на выходе из спальни. «Еще чего?» — возмутилась я. «А что ты предлагаешь? Взять волчонка с собой? В больницу?» «Ночью?» — подруга беспощадно бросала один за другим веские аргументы. «Туда, где люди заразны?» — я задумалась. И я же правильно делаю, что не предлагаю Адаму возможность позаботиться о тебе. Победно добавила волчица. Но разве можно быть такой изворотливой и хитрой? Конечно же, я меньше всего хочу сейчас находиться рядом с ним. Можно съездить утром? Предложила я свой вариант. Не так сильно и болит? Нельзя. В душе я рычала от отчаяния. Но мне ничего не оставалось, как сменить ночную сорочку на спортивный костюм и второй раз за эту долгую ночь встретиться на пороге дома со старшим лисманом Оборотень был обеспокоен. Я читала в его глазах тревогу и волнение. Эти чувства из-за меня? Или я ошиблась, и он просто не рад, что ранним утром его вытащили из постели? Тёма спит. Я протянула рацию няни. Проснется не раньше восьми, но я думаю, мы вернемся к этому времени. Если нет, покорми его кашей. Пачку с кашей я оставила на столе, на ней есть инструкция. Я тебя понял. И не давай ему много сока. Боль сильная?» Перебил меня Адам. «Нет», — ответила я и продолжила. «Не разрешай себе бить ладошками и не давай тянуть за волосы». В моей голове сформировалась четкая инструкция. И если бы Мия дала мне чуть больше времени, я смогла бы ее написать на листочке и не волноваться, словно обезумевшая мамаша. А мое состояние сейчас очень близко к сумасшествию. Да я впервые в жизни оставляла сына с чужим человеком. Еще я узнала, что мой умерший супруг был не тем, кем я его представляла. А его брат искусно изображал пренебрежение ко мне, довольно подло воспользовался неудачным моментом моей жизни и сейчас желает быть рядом. Все так и есть, я ничего не забыла. Лера. «Адам не маленький, справится!» Волчица торопила меня. «И сейчас существует сотовая связь. Ты всегда сможешь позвонить и узнать, как у твоих мужчин дела!» Добавила она с легкостью. «Не убирай телефон далеко!» Прошептала я Адаму, игнорируя выпад подруги и изображая временную глухоту. сыном все будет хорошо!» Пообещал мне оборотень. «Спасибо!» Я обронила максимально равнодушно, протискиваясь в дверной проем. Задача была непростой. Адам встал так, что, выходя, я невольно касалась его плеча. И неизвестно, сделал мужчина это специально или действительно не понимал, что мешал мне. «Какой же он горячий!» — отметила я про себя. Абсолютно невинное прикосновение взволновало меня, и я неуклюже выскочила на улицу, стараясь скрыть свое замешательство. «Закрой дверь на замок!» — буркнула я и поспешила сесть в автомобиль. «Закрой дверь на замок? Серьезно?» — хохотала Мия. «Поехали!» — фыркнула я, пристегивая ремень безопасности. Как оказалось, сделать это одной рукой не так и удобно. «Ну, что ты стоишь?» «Жду, когда Адам закроет дверь». Она махнула ему рукой, кивнула и, наконец, включила передачу. «Нет, нашла же кому сказать «закрой дверь!» — Мия хихикала. «Одному из самых сильных оборотней стаи». Тут же волчица заразительно расхохоталась. Ты бы еще подождала, пока он это сделал, и подергала за ручку. Ну, хватит! Взмолилась я жалобно, удобнее устраиваясь на сиденье. Там мой сын. Я беспокоилась о нем, а не об Адаме. А если Адам отвлечется или уснет, дверь останется открытой. Пустилась в глупые и ненужные подруги объяснения. И в дом проникнут злодеи. Закончила за меня Мия пугающим шепотом. «Ну и смейся, смейся!» – сдалась я. «Ты же сама улыбаешься!» Мы покинули территорию стаи, по которой двигались медленно. На трассе автомобиль набрал скорость. «Это нервная улыбка!» – ответила я. Спустя час моя нервная улыбка стала намного шире. Вот чего я не ожидала, так это сломать два пальца, дав кому-то пощечину. На стандартный вопрос травматолога «Как же вы так?» Я неопределенно пожала плечами и промолчала. Смешно и стыдно. И даже не знаю, что больше меня сейчас беспокоило. Боль, глупость ситуации или щека Адама. Лангета непривычно сковывала мою кисть и пальцы. По дороге домой я не находила руки места. То укладывала ее на колени, то прижимала к груди. Не представляю, как я теперь справлюсь с Темой. Я и раньше жалела, что у меня нет дополнительных рук а теперь осталась с одной. Мия, конечно, обещала помочь, но один разговор посидеть часок-другой с малышом и совсем другой, когда придется находиться рядом с нами круглосуточно. «Мне стыдно вот так ломать твою жизнь», произношу я на заверение подруги о помощи. «А твоя личная жизнь? А работа?» «Моя личная жизнь переживает не лучшие времена», хмыкает волчица. Шор решил поставить на паузу наши отношения а за работу ты можешь не беспокоиться. «Опять?» – спрашиваю я. За последний год это была третья пауза. Как по мне, Шор просто получал возможность беспрепятственно и без угрозы для своего здоровья встречаться с другими женщинами. «Снова!» – широко улыбнулась Мия. «Вот такие у нас отношения. Больше похоже на взаимовыгодное сотрудничество. Но это лучше, чем сойтись со смертным». Улыбка волчицы меркнет. И почему бы не посвятить свое время пупсу? Потискать, пока есть возможность, набраться опыта. Я еще надеюсь, что и в моей жизни появится капризный и одновременно сладкий волчонок. Я не сомневаюсь. Спасибо, шепчу я благодарно. Я не смогу поднять ребенка на стульчик или посадить в ванну. Даже элементарная готовка или смена подгузника станет для меня настоящим подвигом. Можно, конечно, попросить помощи у мамы, но нет. Этот вариант намного хуже, чем остаться голодной, грязной и растрепанной. Она точно попытается вывести меня на разговор, узнать самые незначительные детали моей жизни и обязательно дать множество советов. Я боюсь показаться бесчувственной. А еще я боюсь ненужного сострадания и жалости. Я уверена, что не вынесу их. И сколько же вопросов возникнет у родных, а убедительных ответов у меня на них нет. «Ты что, притихла?» Спросила Мия, взглянув на меня мельком. «Думаю о родителях. Нужно съездить к ним в гости и объясниться. Ведь чем дольше я молчу, тем труднее будет понять. Честно говоря, я вообще не понимаю, почему затянулась новостью о смерти Эрила». «Ты все правильно сделала», — успокоила меня подруга. «У твоего отца были проблемы со здоровьем. Зачем ему еще потрясения?» «Ты права», — согласилась я. В первую очередь состояние здоровья отца послужило моему молчанию. Мама и так разрывалась между домом, работой и больницей, а потом я просто закрылась в себе. Но чем дольше я молчу, тем больше событий накапливается, словно снежный ком, и грозят раздавить меня со дня на день. Эмоциональная ночь без сна лишила меня последних сил. Даже говорить к концу поездки стала лень, а еще целый день предстояло развлекать Тему. Я скривилась, представляя капризного крохотного волчонка. Не знаю, как ведут себя человеческие дети, но моему сыну досталась вся любознательность мира и большая капля вредности. А единственным моим желанием сейчас было выспаться. «Мия!» Бросив рюкзак в кресло, я обеспокоенно позвала подругу, быстрым шагом исследуя первый этаж дома. «Мия! Их нигде нет!» Адам уже должен был узнать о нашем появлении и спуститься со второго этажа. Меня охватила паника, и от сонливости не осталось и следа. «Наверное, они вышли погулять?» Я слышала голос волчицы сквозь гулкие удары собственного сердца. «Мы же с тобой задержались?» «Консультация, осмотр, подбор лангетки, аптека...» Перечисляла. «Смотри, Адам покормил пупса». Она достала из раковины тарелку с подсохшими остатками каши. «Точно вышли размяться?» «Я же не разрешала!» Рыкнула я не хуже оборотня. А ты точно человек? хихикнула Мия. Идем, найдем твою пропажу. Усталость? Я забыла о ней. Я быстрым шагом приближалась к дому адама, поглядывая по сторонам. Там никого нет. Мия крикнула мне вдогонку, отставая на несколько шагов. Они, наверное, на площадке. И тут мою голову озарила гениальная идея. Я свернула к центральной площади поселения. Достала телефон и на ходу искала номер в справочнике. — Лер, смотри лучше под ноги, — посоветовала подруга. — Не хватало еще себе что-то повредить. — Я смотрю, — буркнула я, борясь со смартфоном. «Ну, — Но разве можно вот так уходить с ребенком, не предупредив об этом его мать? И почему Адам не берет трубку? С Темой что-то случилось. От того, чтобы перейти на обег, меня останавливал лишь телефон в руке, который я плотно прижимала к уху и слушала длинные гудки и недавняя травма. «Да вот же они!» Мия поравнялась со мной и указала в сторону детской площадки. «Катаются на качелях». Подруга была права. Адам неспешно раскачивался с Тёмой на руках. Качели оборотню были не по размеру. Я не представляю, как мужчина габаритов старшего лесмана смог в них вместиться. Прижав ребенка к себе, он старался достать телефон из кармана штанов, накренившись на левый бок. И это выглядело так комично и... мило. Широкая мужская ладонь накрывала детскую спину почти полностью. Мой маленький, с ним все хорошо. Я сбросила вызов, перевела дыхание и перешла на шаг. Адам почувствовал мой взгляд, поднялся на ноги. — У вас все хорошо? — спросила я немного истерично. — Как же непривычно видеть сына на руках у мужчины? — Все отлично, — ответил оборотень и спустился взглядом к лангетке. Что с кистью? Трещины. Быстро зарастет. Тем, иди ко мне. Я позвала сына, заранее представив, как удобнее взять малыша без ущерба для себя. Ей запретили брать ребенка на руки. Мия тут же выдала мой секрет. Я аккуратно. Прошипела я, сигнализируя подруге, чтобы та замолчала. Две недели ей нельзя ничего поднимать тяжелее ложки. Добавила Мия и очаровательно мне улыбнулась. Врач разрешил? если основная нагрузка будет на левую руку. Я настаивала на своем, подошла к мужчине. Адам покачал головой, отказывая без слов. Я провожу. Он обошел меня и размашистым шагом направился в сторону дома. Я не стала упрямиться, молчаливо следовала за оборотнем, испепеляя взглядом широкую мужскую спину. Лисман поможет мне донести Тему. Я поблагодарю его, но перед этим попрошу прощения за пощечину. «И мы попрощаемся», — составила план в своей голове. Но оборотень нарушил мои планы. Он вместе с малышом прошел в гостиную, уселся на пол, придвинул ближе ящик с игрушками. «Я спать», — бросила Мия коротко, закрывая за нами входную дверь. «Сбежала». Оставила нас наедине. Я проводила подругу жалостливым взглядом, но та проигнорировала его. Швырнула ключи на комод и, громко топая, поднялась на второй этаж. «Как же начать разговор?» Я присела на край кресла. «Ты что-то хочешь?» Адам расценил мой продолжительный взгляд по-своему. «Нет, ничего, спасибо». Я еще немного помолчала и добавила. «Я хотела извиниться за пощечину». «Заслужил», — сухо прокомментировал оборотень, не отрываясь от игры с малышом. «Надеюсь, я тебе ничего не повредила?» Он ухмыльнулся и отрицательно покачал головой. «Нет». «Хорошо. Спасибо за помощь», — поблагодарила я. Но, кажется, Адам не собирался уходить. «Дальше я справлюсь сама, а ты отдыхай». «Не справишься». «Адам, Валерия, тебе нужно выспаться, а я смогу продержаться несколько суток на ногах без ущерба для здоровья». Он опередил мои возмущения. Я понял, что тебе не понравился мой уход с волчонком из дома. Можешь не волноваться, мы будем тут. Но...» Я бестолково смотрела на незатейливые игры Адама и моего сына. Тёме определенно нравилось, он даже не просился ко мне на руки. Да и мужчина игнорировал мое присутствие. И не поднимал головы, увлёкшись игрой с фигурками животных. Он их по очереди давал Тёме в руки и произносил названия, после изображая те звуки, что звери издают в природе. И последнее моему вредному волчонку нравилось больше всего. «Я подогрею сыну пюре», – прокомментировала я свои действия, поднимаясь на ноги, раз уж ребенка мне адом не отдаст. Проблема с готовкой возникла сразу же, как я достала баночку из холодильника. Открыть крышку одной рукой мне не предоставлялось возможности. Как бы мне не хотелось этого избежать, но я взяла баночку морковного пюре и пошла просить помощи. Адам без слов протянул раскрытую ладонь, словно он все это время только и ждал, что я подойду. Щелчок, мое тихое спасибо, и я вернулась в кухню. Кормить непоседливого малыша левой рукой оказалось занятием не самым простым. И спустя пять ложек, три из которых я размазала по пухлым детским щекам, мне пришлось вновь просить о помощи. «Я пока наведу чай», — сказала я, совершенно расстроившись. «Придется признать». Самой мне не справиться, а главное, мне некого винить в своих бедах. От этой мысли настроение окончательно испортилось. Я напоила сына, хоть это мне было доступно, сполоснула одной рукой грязную посуду и окончательно признала свою беспомощность. Мне ничего не оставалось, как сесть по другую сторону от малыша и наблюдать за их милой вознёй с Адамом. Непривычно. Вот первое слово, что приходит на ум. Совершенно непривычно. Со стороны мы вполне могли сойти за семью. Папа, мама и ребенок. И эта семейная, даже интимная атмосфера заставляла меня нервничать. «Я могу включить мультик, и ты сможешь отдохнуть?» — предложила я оборотню, когда он в пятый раз сменил позу, вытянув длинные ноги по журнальный столик. «Тема любит яркие картинки?» «Не нужно. Мне не в тягость. Мне никогда не понять старшего лисмана. Взрослому мужчине и нефтяга втяга снянчится с чужим ребенком. Как был этот мужчина для меня загадкой, так и остался. «Тем, смотри, кого я нашла!» Я поиграла перед лицом ребенка фигуркой белого деревянного котенка. «Твой любимый!» «Боже мой, что я делаю? Неужели стараюсь перетянуть внимание сына на себя?» «Мяу, мяу, мяу!» Я игриво помяукала. Но последнее мяу смешалось с шумным зевком, И я раскраснелась, когда оборотень взглянул на меня. Адам промолчал. Он не старался завести со мной разговор. Скованность уходила. А я, признаться, боялась, что оборотень вернется к беседе об истинности, великом даре богов. Будет настаивать, пытаться меня убедить. Извини, Селена, но я не верю. Я про себя обратилась к богине. Глаза пекло. И я растирала их пальцами, стараясь избавиться от неприятных ощущений. С каждой минутой спать хотелось все больше. Давно я не ощущала такой расслабленности, и дело было не в бессонной ночь, а в чем-то другом. А, возможно, в ком-то. Я настолько привыкла к чувству постоянной тревоги и ожидания, что спокойствие воспринималось мной с благодарностью. На моих губах скользнула беспричинная улыбка, как могло показаться со стороны. Но причина была. Сейчас мне просто хорошо. Я все же включила мультик, села удобнее и продолжала наблюдать за сыном, изредка отвлекаясь на яркие кадры. Под осуждающие вздохи оборотня я боролась с собой и со сном до последнего, даже не поняла, как провалилась в дрему, пока не ощутила, что отрываюсь от пола. Меня окружило тепло, словно я завернулась в мягкое и уютное одеяло. И запах терпкий, насыщенный, но приятный, травяной. Он меня и вернул в ту ночь. Признаться, мне никогда не было так хорошо, как тогда. Даже во сне меня одолело возбуждение в перемешку со смущением. Я помнила все поцелуи, прикосновения, ласки, вздохи и жаркие шепотки. А знание того, что они были запретны, обостряло чувство в тысячи раз. Я силилась распахнуть глаза, но сон не отпускал меня. «Тебе нужно отдохнуть». Мужской голос завибрировал над духом. Мой полет прекратился. Спи, Валерия.